И произносится с восклицательной интонацией, то после него ставится восклицательный знак. Люди земли восклицательный знак. Боритесь за охрану окружающей среды. Сып ты, запятая, черемуха, запятая, снегом. Я люблю тебя, запятая, Россия. Опознавательный признак обращения звательная интонация. Пунктационное правило номер три.